Вступление 3. Влажная печать признаний. Обещание тайных нег. Поцелуй под снежник ранний, свежий, чистый, точно снег. Молчаливая уступка, страсти детская игра. Дружба голубя с голубкой, счастье первая пара. Роберт Бёрнс. Я сидел в кресле у разожжённого камина. Задумчиво болтал в бокале янтарную жидкость и смотрел за окно. Там лил мерзкий холодный дождь, и настроение моё было под стать тому дождю, таким же мерзким. Я, император драконов, перестал радоваться жизни. Я перестал наслаждаться тем, что совсем недавно приносило мне удовольствие. Я в конце концов перестал верить в лучшее будущее, и всему виной кто? Правильно. Одна сволочная попаданка из другого мира. Ваше величество, прошу вас, вспомнил я горячую просьбу Нортка, известного сильного мага, которого я определил учителем к своей жене. Нет, умоляю, не отправляйте меня снова к её высочеству. Я старый дракон, ваше величество. Я не вынесу ещё одного такого потрясения, они обе, и её высочество, и её магия просто неуправляемы. Это изначальная сила хаоса, не иначе. Я не способен чему-то научить её, высочество. Прошу вас, найдите ей другого учителя. Я проявил уважение к сидинам Нортока и освободил его от занятий с женой, как там её? Ирисие, вроде. И вот теперь мне снова надо было искать кого-то, кто сможет научить её хотя бы чему-то. А слухи между тем поползли, и совсем скоро никто из магов, даже за огромное вознаграждение, не захочет иметь дело с этой сырисий. А ведь ещё впереди бал, и моё предчувствие твердило, что ничего хорошего меня там не ждёт. Арганран шер тансартанарос. Выругался я, ощущая собственное бессилие, а затем сразу же опрокинул в себя содержимое бокала. Это было всё, что я мог сделать в тот момент.